Как избежать ошибок. Предупрежден, значит, вооружен. Теперь я буду вооружать вас, дорогие читательницы, некоторыми полезными сведениями. Диета диете-рознь. Одна может пойти вам на пользу, другая только навредит, нарушая обмен веществ вашего организма. Американские диетологи выяснили, что низкокалорийные диеты, например, приводят к ожирению. Когда я пыталась похудеть только с помощью диеты, я столкнулась с тем, что сначала этот способ давал положительный результат, однако закрепить или сохранить его мне не удавалось. Через некоторое время я опять возвращалась к прежнему весу. Давайте попробуем разобраться, от чего так происходит. Предположим, что ваш дневной рацион обычно составляет 3000 калорий. Вы в какой-то момент, обеспокоившись проблемой лишнего веса, и решили посидеть на диете. Вы снижаете потребление пищи до 2500 калорий. Когда нашему организму станет совсем не невмоготу, он начнет забирать эти недостающие калории из наших же жировых запасов, и мы начнем худеть. Однако, через некоторое время, разное для каждого человека, похудение прекращается, несмотря на продолжение низкокалорийной диеты. Получая теперь 2500 калорий в день, наш организм начинает хитрить и более экономно расходовать горючее. В какой-то момент будет наблюдаться стабилизация веса, а через некоторое время килограммы опять начнут прибавляться. Что поделать? Наш организм всегда руководствуется инстинктом выживания. Стоит только появиться угроза ограничения пищи, как он начинает адаптироваться. Руководствуясь инстинктом выживания, организм уравновесит свои издержки с поступающей энергией. Если вы ужесточите диету, то результат все равно через некоторое время будет тот же. Удивительно! что даже снижение поступления энергии до 1700 килокалорий в день позволяет организму восстановить снова свои резервы. Если вы пробовали уменьшить свой вес при помощи низкокалорийной диеты, то знаете, что даже самое невинное и исключительное отклонение от диеты, например, в празднике, может восстановить те несколько килограммов, на потерю которых были потрачены недели. Поэтому современные диетологи советуют не пропускать приемы пищи. Если вы отказываетесь себе в одном приеме пищи, то организм впадает в панику. Будьте уверены, что из-за стресса, которому он был подвергнут, во время следующего приема организм наверстает упущенное и образует резервы. Единственный выход из сложившейся ситуации – постараться не ужинать после 18-19 часов и грамотно нагружать себя физически. Низкокалорийные диеты могут закончиться весьма плачевно, испорченным желудочно-кишечным трактом и ожирением. Имейте в виду, дорогие мои читательницы, что именно в женском организме при уменьшении пищи будут катастрофически увеличиваться жировые клетки. Наш проснувшийся инстинкт выживания будет своеобразно спасать нас, формируя новые и новые жировые клетки. Именно этот инстинкт позволяет организму впоследствии быстрее, чем обычно, наращивать потерянный жир. Кроме того, увеличивается объем жира для восстановления потерянного потенциала. Несколько лет назад было очень модно худеть с помощью белковой диеты. Суть ее заключалась в том, что мясных продуктов можно есть сколько угодно и когда угодно, даже после 18-19 часов. Но о куске хлеба вам лучше и не мечтать, а тем более о ложке сахара. Употребление углеводов и жиров при этом не исключалось, но очень сильно ограничивалось. Для любителей сладкого, различных каш и сухофруктов эта диета была настоящим мучением поскольку в этих продуктах содержится много углеводов. Потребление фруктов и овощей также бралось под жесткий контроль. Без всяких ограничений по белковой теории можно было употреблять мясо всех видов, рыбы, морепродукты, яйца, различные сорта сыров. Из овощей рекомендовалось отдать предпочтение огурцам, редису, редьке, китайской капусте, салату. Нужно было не забывать и о зелени – укроп, петрушка, базилик, сельдерей – Все остальное надо было употреблять в ограниченном количестве – чай и кофе только без сахара. Несмотря на то, что я очень люблю мясо, на этой диете я смогла продержаться 6 дней. Без сладкого я гель передвигала ноги. И на седьмой день, идя по улице, почувствовала, что если немедленно не куплю себе очень сладкого и жирного мороженого, то просто умру. Как вы успели заметить, умереть я себе любимой не дала. Мороженое съела с кошачьим урчанием и неописуемым удовольствием. А потом вечером сделала 20-минутную зарядку, и я была в норме. Не спорю, у белковой диеты есть свои плюсы. Она предотвращает истощение мышечной ткани, снижает уровень глюкозы в крови, гипогликемию и выделение инсулина. Организм принуждает производить глюкозу, используя запасы жира. Новый сахар появляется в крови. Когда эти запасы жира расщепляются, это явление называется липолизом, мы теряем вес. Однако, последние исследования диетологов показали, что потеря белков, входящих в мышечную ткань, происходит в течение первых 19 дней, и что с 20 дня их уровень начинает стабилизироваться. Не является плюсом и тот факт, что около 25% потери веса происходит в мышечной ткани, не содержащей жир. Однако при ожирении количество нежировой ткани тоже увеличивается. Некоторые пытаются похудеть при помощи мочегонных средств. Но эти средства врачи рекомендуют не для похудения, а для очистки организма. А мы начинаем худеть кустарными и рискованными способами. Почему рискованными? Да потому что мочегонные чаи содержат такие растения, как медуза, одуванчик, артишок, рябина, вишня, черенки. Могут привести к вымыванию из организма калия. Еще хуже в качестве панацеи от лишнего веса использовать слабительные средства, будь то травяные экстракты или медицинские препараты. Конечно, изредка, после тяжелейшего застолья вы можете помочь своему кишечнику освободиться от тяжелого груза. Если же использовать слабительные средства постоянно, то вы в лучшем случае оставите свой организм опять же без калия, а в худшем повредите прямую кишку, а там и до рака недалеко. Надеюсь, мне удалось вас напугать. Какой же вывод мы можем сделать? Вывод один. Если мы хотим обрести идеальную фигуру, нам необходимо для этого разумное питание в совокупности с физическими нагрузками и правильным дыханием.